42 Жена сидела рядом и со всхлипываниями, и со слезами рассказывала ему о том, что Бригитт совсем ее не слушает и уважения не выказывает. Слуг подбивает ей госпоже Эшбахта не повиноваться. А у кавалера после ванны глаза сами закрывались. Он очень устал. Очень. Он просто хотел поесть перед тем, как лечь спать. Она ни к обеду, ни к ужину уже не выходит. брезгует жаловалась селеонора «Въезд со слугами, во все дела свой нос сует. С Йоганом все сама решает, как хозяйка, меня не спрашивает». «Госпожа моя, что вы от меня хотите?» — устало спрашивал кавалер. «Откажите ей от дома». «Куда же ей идти?» «Куда угодно. Пусть в Малин едет, а вы с ее распущенностью пристроиться куда-нибудь». Волков смотрел на пополневшее, отечное лицо жены. Слушал ее голос, готовый вот-вот сорваться в крик, в слезы, и молчал. Куда ей до Бригит? «Пусть из дома моего съезжает!» — настаивала Элеонора Августа. «И вся беда в том, что она имеет право этого требовать. Будь Бригит девкой дворовой и понеси она от господина, может быть, дочь графская не требовала бы убрать ее с глаз долой. Сын Холопки законному сыну никогда ровней не будет». Но тут было все по-другому. И жена, и Бригит обе беременны, и обе могут родить сыновей. Тогда даже незаконный сын, рожденный под крышей Эшбахта и признанный отцом, может набраться наглости или преисполниться удачей и станет претендовать на наследство помимо истинного наследника. Этого ни одна мать, конечно, допустить не могла. Это было понятно. Но убирать бригит от себя Волков не хотел. Убрать жену не мог, а Бригитт не хотел. Может, он только из-за нее домой и спешил. Но разве глупая дочь графа, ослепленная волнением за свое чадо, до этого додумается? Он думал, что ответить жене, а тут в дверях появилась Агнес. Никто и слуг о ней не сказал. Просто встала в проходе молча и оглядывала всех, кто был в обеденной зале. Волков просто почувствовал ее взгляд и повернулся к двери. Взгляд недобрый, у нее часто такой, но сама красиво стала. Жена Агнес тоже увидала, сразу смолкла, изобразила на лице нечто похожее на улыбку. Девушка сделала низкий книг госпоже подошла к кавалеру, поцеловала ему руку. — Здравствуйте, дядя. — Рад видеть тебя, — сказал Волков, указав ей на стул Садись, есть у меня чем тебя порадовать. — Ее нынче жарок. «Душно у вас, нехорошо мне. Дозвольте дяде на улице с вами поговорить», — произнесла Агнес, при этом улыбаясь Элеоноре Августе, так же фальшиво, как и та ей. Волкову вставать не хотелось, но он поднялся и, под укоризненным взглядом жены, пошел с девушкой на двор. — Дело мое готово. Сыч мне помог, — сразу сказала Агнес. — Вы просили без вас не начинать. Вы приехали. Так давайте дело делать. «Не терпится, что ли?» — спросил Волков, сразу помрачнев. «Не терпится!» — уже зло отвечала девица. отчего мне терпеть? В хлеву, со скотами пьяными живу. Кабак — одно слово. Ор, вонь, да морды козлины, что облизываются на меня и днем, и ночью. А жена ваша, корова толстозадая, даже к ужину ни разу не позвала. Хотя в первый же день я ей визит нанесла». «Девка ваша, рыжая, иной раз заходила, спрашивала, не надобно ли мне чего. Да просто поговорить. А то иначе, как с Сычом, мне бы и словом перекинуться не довелось все то время, что вас ждала». «Не была бы ты такой злобной, так, может, и звали бы тебя на ужин чаще», — заметил кавалер. «У меня в Лане и недели не проходит без приглашения. Хоть злобная я, хоть какая иная, потому что там люди живут». «Еще злее прежнего», — говорила Агнес. А тут деревня, глушь, дичь и одно быдло вокруг. С ума я тут схожу. Грязь, грязь везде. Как не выйду куда, так подол застирывать надо. Так что давайте уже дело делать. Волков наклонился к ней и прорычал сквозь зубы тихо. — Дело будешь делать, когда я тебе велю. А грязь, грязь потерпишь. Ты этой грязи до меня побольше видала, чем со мной. Агнес насупилась, но дерзить в ответ не посмела. Аквалер выпрямился, отвернулся и задумался. Конечно, он мог сказать ей, чтобы сидела в трактире и ждала того момента, который господин сочтет нужным, и она сидела бы и ждала. Да дело было в том, что момент этот уже давным-давно наступил. Вот-вот Волков начнет войну, имея у себя в тылу лютого недруга. А вдруг случится что? С горцами шутить нельзя, побить могут запросто. И побить могут так, что придется бежать. И если удастся бежать во Фриланд, еще повезет ему, тамошним людишкам он долги раздал, пир устроил, вроде как и замирился. А вдруг во Фриланд сбежать не придется? А в Малине защиты искать? Что тогда? Очень легко будет в лапы графу попасть, и хорошо, если тот выдаст его тогда герцогу. А ведь может и горцам выдать. Даром, что родственник. Нет, с графом нужно было разрешить все до войны. Сегодня займусь этим делом. Люди мои из реки приедут, сразу и займусь. Думаю, что завтра и ты приступать должна. Наконец, после раздумий, решил генерал. «Уж сообщите мне, когда начинать». Поджав губы, произнесла она, «Иссыча мне в помощь дайте, он мне надобен будет». Сон. Какой еще сон? Не до ему. Отдых. После. Все после. А пока дела, дела нужно решать, те, что кроме него никто не устроит. Тут же заушедший Агнес пришел к кавалеру Йоган, и пока господин завтракал, он и Бригит сидели рядом и говорили с господином. «Тысяча людей!» — у Йогана глаза округлились. «Кажется, больше», — отвечал кавалер, отрезая себе колбасы. «Как придут Рене и брат и полит, тебе скажут, сколько их». Йоган, видно, заволновался. «Господи, да где же я столько расположу?» Волков перестал есть, посмотрел на него недовольно. «Ты же, болван, мне говорил, что у нас около реки земель теперь пахать не перепахать, и что ты еще за это лето осушишь под луга. А теперь что?» «Земли-то, земли-то, да, у нас немало, и земля-то хорошая, но тысяча душ — это очень много, это ж надо дома им строить». «Да, и сарай строить, и скот, кур, коз купить, и землю нарезать на каждый дом для огорода», — перечислил Волков. «А дома построить до зимы, поля распахать, лошади, плуги, окормить, а кормить их чем все это время?» «Большой обоз за моим войском едет. На пару месяцев им хватит, если экономить. А уж за пару месяцев ты придумай, где им на зиму еды взять». «Господи, святые угодники, как же мне все это сделать?» Йоган чуть без чувств со стула не сполз. «Успокойся, Йоган», — Бригит повернулась к нему. «Буду тебе помогать. Коли господин денег даст, так справимся. С голода никто не помрет». Йоган посмотрел на нее, как на святую. Едва руки молитвенно не сложил. — Ах, госпожа, на вас вся надежда, один я не справлюсь. Слыхано ли дело за тысячу душ отвечать? Страшно. — Денег дам, сколько нужно будет, — пообещал кавалер. — А вы найдите племянника моего Бруна и архитектора нашего. Пусть прикинут, сколько леса сколько кирпича нужно им на дома и на сарай Посчитайте все. Про кузнеца не забудьте, пусть помогает по мере сил, чем сможет. И у Бригитты, и у Йогана были вопросы. Волков по их лицам видел, что вопросов много. Но прибежала девка и сказала, что к господину пришли святые отцы. «Зови святых отцов», — велел Волков. «А с тобой, Йоган, мы после поговорим». Бригитт и Йоган поняли, что теперь господин занят будет, и встали. Не будь тут жены, что сидела, неразлучная со своей монахиней в конце стола, так Волков бы руки бригит коснулся. но сейчас просто сказал, «Госпожа Ланге, коли силы в себе найдете, помогите нашему управляющему». «Непременно», — пообещала Бригитт, сделав быстрый книгсон. «Думаю, в город поехать, кое-что узнать. Сейчас же прикажу карету запрягать». Отец семён и отец Бартоломей, еще в недавнем прошлом инквизитор брат Николас, представляли собой противоречивое зрелище. Любитель вина и женщин... Дважды изгонявшийся из прихода, причем один раз с самими прихожанами, отец семён выглядел роскошно. Сутаны синего бархата, вызывающий синего, как раз того цвета, что многими святыми отцами порицаем, широкий пояс с серебром расшитый, серебряная цепь с позолоченным распятием, мягкие туфли и золотой перстень с лазуритом. Отец Бартоломея, епископ Малинский, как и просил его волков, Одет был в сутану темно-коричневую, старую, штопанную, деревянное распятие на веревке, сандалии такие же, как носил брат Ипполит, и подпоясан был толстой веревкой. Увидев их, человек, незнакомый с ними, решил бы, что брат Бартоломей — монах нищенствующего ордена, а брат семён епископ. Тем не менее, Волков был доволен. Вид епископа был как раз такой, какой и нужен. Кавалер хоть и устал смертельно. Все-таки встал, подошел и, к удивлению присутствующих, поклонился и поцеловал брату Бартоломею руку. «Все должны знать, что новый поп-человек высокого статуса». «Монсеньор, как вы тут? Всего ли было в достатке?» «Всего было даже с избытком», — отвечал епископ. «Брат семён радушный хозяин. Все святые отцы из окружных мест уже были у меня. Со всеми я познакомился». «Даже отец Марк был», — продолжал брат Бартоломея многозначительно. «Отец Марк?» — Волков не знал, о ком говорит епископ. «То настоятель храма в Малендорфе», — пояснил брат Симеон, — «духовник его светлости». «Ах, вот кто это, поп-графа?» «И как вам показался, отец Марк?» — спросил Волков у епископа. «Достойный муж», — коротко отвечал тот. «Может, он встретил вас без должного уважения?» «Нет-нет», — отвечал отец Бартоломей. «Приехал по первому зову, как и другие святые отцы. Говорил без заносчивости и спеси». «Да-да», — поддакивал брат Семен, — «говорил со всем почтением». «Прекрасно. Святые отцы, прошу вас к столу. Сейчас уже будет обед. Или поздний завтрак». «Благодарю вас, сын мой, но совсем недавно мы отобедали. Я пришел к вам, чтобы узнать, когда мне уже на кафедру города быть пора». «А сегодня в Малин поедем», — отвечал Волков беззаботно. «Сейчас мои люди с обозом прибудут, и сразу отправимся в Малин. Понимаете, герцог велел горожанам мне ворота не открывать, так мне их епископ откроет». «Я?» — удивлялся отец Бартламей. «Смею вам напомнить, что чина я не воинского. Я ворота замков взламывать не умею». «Не думаю я, что уместно будет начинать дело с противоречия мирскому сеньору». Волков тут почувствовал, что затея-то совсем не нравится епископу. Не хочет поп начинать служение в Малине с распри с герцогом. И Волкова тут пробрало. Тихо, чтобы другие не слышали, он сказал папу «Друг мой, за ваше назначение на эту кафедру я отдал архиепископу вашему». «Двадцать пудов серебра и целую деревню людей. Целую деревню. 200 душ, мужиков, баб и детей. И просил я на кафедру эту назначить именно вас, так как думал, что вы мне помощью будете. Опорой, что вы под себя город возьмете, а не с герцогом в любезности жить станете». хорошо хорошо Тут же отвечал епископ так же тихо. «Просто я не знаю, как вам те ворота открыть». «Вам ничего и не придется делать», — заверил его кавалер. «Перед вами откроют, а я за вами проеду. Мне нужна поддержка в городе. А герцог, он далеко. Он в Вильбурге». «Хорошо, так все и сделаем», — ответил отец Бартоломей. «Отец Симеон с вами отправится», — сказал кавалер. Если желаете, будет вам помощником на первое время. — То было бы очень хорошо, — обрадовался епископ. — Но кто останется на приходе? — Брат Ипполит, он тут будет через три-четыре дня, — отвечал Волков. — Да, то хороший святой отец, сведущий и благочинный, несмотря на молодость, — согласился брат Симеон. — Как только прибудут мои люди, так сразу поедем в Малин. Я за вами пришлю. Святые отцы откланялись, а Волков сел за стол, так как Мария стала подавать обед. До ночи отдохнуть ему точно не придется, так хоть поесть как следует надо. Мария поставила на стол бобы в мясной подливе на бараньем жиру. Расторопная девка уже принесла жареной баранины с чесноком. Вина поставили. Жена вдруг села рядом. Раньше садилась в середину стола. Монахиня там, где и обычно. Четвертого прибора за столом не было. Госпожу Ланге тут никто не ждал. элеонора Августа стала себе брать еду. Брала много и бобов, и кусков баранины, и вина наливала. «Уж лучше пиво пейте», — заметила монахиня. «Не к сердцу мне пиво, вина хочу», — отвечала госпожа Эшбахт. «Кислого хочу». «Так хоть разбавляйте, водой разбавляйте», — настаивала монахиня. элеонора Августа послушно разбавила вино водой и чуть от пив стала есть. Есть жадно и неприятно. Волков тут подумал, что эта женщина совсем ему не мила. Совсем. Ест ненасытно, как будто отнимут у нее. Уже толстое рыхлое лицо отечное, а все равно ест жадно. Даже не поставила тарелку для Бригит. Нехороша Бригит, чтобы за одним столом с ней, с чавкающей и обсасывающей бараньей кости, сидеть. Волков хоть и хотел съесть тоже баранины, но быстро, по-солдатски, поел бобов и начал вставать, вытирая рот полотенцем. «Куда же вы, господин мой?» — переплошила жена, кладя свои пухлые пальцы на его руку. «Неужто уже поели?» «Уже поел». Он высвободился и вытер руку полотенцем. «Простите, госпожа моя, дела у меня». «Да что это у вас за дела все время?» запричитала Элеонора Августа. «Только приехали, скоро опять уезжайте, а с женой, что чадо вам носит, и за столом посидеть не можете». стала еще что-то говорить, да все с упреками, со всхлипами, со слезами в голосе. Захотелось наорать на нее, сказать ей, что она глупая и некрасива, прямо в ее отечное лицо, в заплывшие глазки. Но он сдержался. Как бы там ни было, она носила его чадо, а пред людьми Господом была его супругой. А что она ненавидела бригит так имела на то право. И поэтому Волков лишь наклонился к ней, поцеловал в теме и сказал как можно более ласково. госпожа моя, мне через несколько дней ехать на войну, а до того сделать надо нам много всяких дел, вы уж не серчайте на меня», — сказал и направился к дверям. А вслед ему неслось слезливо. «Как на войну? Опять на войну? Когда же вы уже навоюетесь? Когда угомонитесь?»